Ботвид встревожился, но и теперь не испытывал зависти к счастью другого. Сидел, стараясь проникнуть взглядом сквозь темно-зеленую завесу альшанника на том берегу, укрывшую обоих беглецов. Он думал о своей юности, о своих постах, о своих отречениях. Слышал вчерашние слова девушки такие насмешливые «Ах, поздно, как поздно встаете же вы, молодые!» Да, он проспал свою юность, а что получил взамен? Лицо словно у утопленника, волосы до того редкие, что череп просвечивает, а тело — сущий скелет. И что же, небеса больше благоволят ему за это? Пречистая дева вняла его молитву? Нет. Однако этому крещенному язычнику, который не молился и крестом себя не осенял, Она, вероятно, даровала все, в чем ему, Ботведу, было отказано. Он ощущал потребность в радости и веселье. Мысль о молитвах и постах внушала ему отвращение. Все, что еще несколько часов назад было свято, казалось теперь попросту скучным. Вавилонская башня, высотою до неба, которую строила его фантазия, рассыпалась камень за камнем, и он начал думать, что Господу неугодной лестницы, ведущей прочь от земли. Стало быть, оставалось лишь покорно пребывать во прахе, а не хитриться самонадеянно, выманивая себе хоть малую талику в счет вечных сокровищ, ожидающих по завершении этой земной жизни. Ботвид погрузился в приятные грезы, вызванные отчасти непривычными яствами и добрым пивом, Отчасти ядреным вешним воздухом и дивным вечером. В бухте еще кричала какая-то утка, В лесу урчал козадой, Дотрещал в поле карастель дергач. Легкая дымка плыла над озером, Быстро смеркалась. В глазах усталого тоже стемнело, И он, сидя в глубокой оконной нише, задремал.